Глава четвертая. Когда я увидел пикирующую прямо на меня тушу, прыгнул в сторону и упал в песок рядом с только что убитым. Где сейчас находится лось, я не знал, но раз он увидел прожог раньше меня, то точно успел уйти в сторону. Приземлившаяся рядом со мной махина пропахала пятками песок и проехала пару метров мимо. По-видимому, это была более молодая особь, которая не смогла также точно рассчитать точку приземления. Но нельзя исключить вариант, что зверь собирался пропахать песок мной. Взрытый песок накрыл мои ноги по колено. Пока зверь оценивал изменившуюся ситуацию, я вылез из песка и отполз на несколько метров в сторону от него. Почти одновременно я открыл огонь по брюху, которое казалась менее защищенным. Заряды прожгли гирлянду дыр. Насколько это навредило монстру, трудно было судить, но раны начали кровить. «Значит, не зря!» — он вытянул шею и резко повернулся в мою сторону. Зрачки сузились, пасть открылась, выдавая угрожающий рык. Я не стал медлить и начал стрелять прямо по глазам и в пасть. Чудище резко поднялось на пару метров и собиралось прыгнуть на меня, когда в открывающуюся для атаки пасть влетел заряд из шершня. Бизон подоспел очень вовремя. Монстр обиженно хрюкнул и осел на песок. Еще недобитые мной глаза закрылись третьим веком. Тяжеленное тело стало медленно заваливаться и упало на бок. Длинные ноги дрыгнулись напоследок, подняв песчаную волну и мелко подергавшись затихли. Я никак не мог оторвать взгляд от умирающего монстра. Несмотря на всю свою несуразность, он внушал трепет. При таких размерах он был очень прытким. В это время ко мне подошел Егор, он подал мне руку и помог подняться. На фоне наступившей тишины я слышал только собственное шумное дыхание. Адреналин еще не отпустил. На ватных ногах я поспешил обойти тушу и поспешил в ту сторону, где должен быть лось. Моему ужасу, я увидел место приземления еще одного же вокруг несколько отпечатков огромных лап и еще два глубоких отпечатка с врытыми в песок пальцами. Монстр сделал отсюда еще один прыжок, с лёгкой в зубах. Твою мать! Внутри все похолодело, а на глазах навернулись слезы. Не может же такого быть? Но все следы на песке говорили, может. «Володь, ты там потерял что-то?» — услышал я в наушниках насмешливый голос Лёхи. «Меня там нет!» «Живой!» — мой голос дрогнул. «Где же ты, мать твою?» «В песок зарылся!» «Я тебе ящерка?» — хихикнул этот засранец. Я старательно вертел головой и тут увидел, как он идёт ко мне со стороны моря. «Пришлось мне немного побегать от этой жабы!» У меня заряды кончились не вовремя, а достать другую обойму, прыгая из стороны в сторону, не очень удобно. А меч тут бесполезен абсолютно. Мне удалось всадить ему клинок в глаз по самую гарду, но, похоже, не попал в жизненно важные структуры. Пока я его замочил, он сам уже начал от меня убегать. Я еще побегал, чтобы меч из глаза вытащить. Я посмотрел за его спину. На мели лежал поверженный жабазавр, украшивая воду в фиолетовый цвет из многочисленных ран. А еще в лучах заката нарисовались те самые-самые с зубастой пастью. Твою же дивизию! Уже закат! Во всех этих бегалках и прыгалках совсем потерялся счет времени. «Пацаны, хватит, пожалуй, разведки на сегодня!» Сказал я и почувствовал, как меня шатнуло и повело в сторону. Отставив ногу в сторону, восстановил равновесие. «Давайте возвращаться на шаттл! Нужно отдохнуть!» «Нисколько не возражаю!» — ответил лось. Он сам уже с трудом держался на ногах. Бизон просто молча кивнул. Я еще раз огляделся и поторпел всех покинуть место схватки. Со всех сторон стекались кальмара мордые, со стороны моря выползало все больше самов. Они уже начинали терзать тушу в воде, но потом заметили еще три на берегу и устремились к ним. «Мы трусцой направились к шаттлу!» Рядом никакой живности не было. Лось активировал трап. Он опускался мучительно медленно. Потом также медленно открывались двери шлюза. Войдя в салон, мы просто рухнули на кресла. Макнелли закрыл за нами шлюз. У меня об этом даже мысли не возникло. Кашнин попытался расспрашивать нас о том, что произошло на пляже, но по нашим односложным ответам он сразу понял, что мы просто не в состоянии. Мне даже было в встать и стащить себе скафандр, хотя очень хотелось. В итоге сил хватило только на то, чтобы стащить шлем. И то только потому, что в шлеме есть неудобно. А нам как раз принесли ужин. Они уже ждали нас и без нас не начинали. Хорошо все-таки, когда в коллективе есть женщины. Из имевшихся запасов они приготовили чуть ли не ресторанные блюда. Может, кто-то сказал бы и по-другому, но мы так проголодались, что нам это все казалось доставленным из ресторана. Когда мы трое приступили к еде... Нет, не так. Когда мы начали жрать, как дикие гиены, остальные тоже самообслужились и приступили к ужину. Набив желудок, я уже набрался сил и снял с себя этот уже ненавистный скафандр. С огромным удовольствием я переоделся в чистый сухой комбинезон и улегся на свое место на полу, оборудованная для сна чем-то вроде туристических ковриков, надувных подушек и пледиков. Что-то кому-то рассказывать или обсуждать не было сил ни желания. Заснул практически мгновенно. Утро я встретил первым. Как только я встал, почти сразу поднялся лось с покряхтыванием, оторвался от своего спального места бизон. На цыпочках мы прокрались в хвостовую часть шаттла, где находился бытовой отсек. Я включил кофемат и стал рыскать в поисках печенек. Безон первым делом метнулся в туалет, и мы с Лёхой уже скребли дверь, уговаривая его уступить на место. Потом плюнули и пошли умываться. Нет ничего лучше с утра, чем ароматный кофе, в который можно макать печеньки и уже размягшие засовывать в рот. Печенька тает и растекает по языку, потом в компании с глотком кофе отправляется в желудок. Мы сидели на прикрученных полубарных стульях и молча наслаждались жизнью. Когда печеньки кончились, открыли вторую пачку. Кофе и мучное сделали свое дело. Мы окончательно проснулись и были готовы к активным действиям. Осталось только решить, каким. Опять выйти на улицу и тупо сражаться с местной фауной до изнеможения? Вариант, конечно, но где смысл? Чего мы этим добьемся? «Здесь нескончаемое количество вживности, для которой мы можем стать обедом». Дверь в отсек открылась, и вошел командир орбиталки. «Доброе утро, бойцы!» — поприветствовал Ярослав. «Как спалось?» «Немного жестковато», — ответил Егор, «но сегодня я этого почти не почувствовал». «Жестковато», — кивнул Кашнин. «К сожалению, лучшего предложить не могу. Пока придется так». «Может, хоть сегодня расскажете, что вчера произошло?» Мы переглянулись, по взглядам Игоря и Лехи я понял, что отдаваться мне. Командир все-таки, некуда деваться. Я проглотил последнюю печеньку, запил остатками кофе и вкратце поведал вчерашнее похождение. Ярослав уселся на последний оставшийся пустым стол и прижался спиной к спинке шкафа. Некоторое время он сидел молча и о чем-то думал. Пока он размышлял, мы заточили кусок халвы, который находчивый бизон отковырял из какого-то шкафчика. — Что же нам теперь делать? — спросил Кашнин, уставившись в кофемат, словно тот должен был ему ответить. Вместо этого кофемат фыркнул и выдал порцию капучино. Я взял стаканчик и протянул Славе. — На вот, освежись! — сказал я, вручая ему порцию бодрости в жидком виде. — О чем думаешь? — «О том, как нам здесь выжить», — ответил он безжизненным голосом. «Оставаться в корабле не вариант. Найдется кто-нибудь, кто доберется до нас. Тот кашалот, например, он своими мечами распечатывает эту консерву. Да и комфортное обитание в шаттле скоро закончится. Реактор протянет максимум неделю, а потом или рванет, или убьет нас, или мы его законсервируем, и у нас не будет электричества». Не будет связи, и мы даже не сможем подать сигнал бедствия, когда прилетит помощь. Искать другое убежище тоже опасно. Местные животные не дадут нам спокойно пройти и десятка метров. Мы здесь не цари природы, а просто еда. Мы можем убивать хищников, но не бесконечно. Рано или поздно нас все равно съедят». «Ты прав, командир», — начал Бизон. «Ситуация кажется безвыходной». Ну пока мы живы, мы должны бороться. Так что выбрасывай из башки весь этот сраный пессимизм и синтезируй нормальные идеи. Что? Глаз человека, не привыкшего к грубому отношению, пару раз нервно дёрнулся. Ты прав, солдат. Ню не распускать рана. Надо искать выход. Да, подтвердил Игорь. Так что давайте замораживайте свой реактор и будем шевелить булками в поисках нового жилья. «Есть конструктивное предложение», — обратился к нему Кашнин, не особо тщательно скрывая раздражение. «Да, есть», — резко ответил Егор, — «надо в горы пробиваться или на деревьях строить время убежище. Туда, по крайней мере, здоровики не доберутся». «Горы далеко», — задумчиво произнес Ярослав, — «деревья рядом, значит, на деревьях. «Ну что, горилла, готов жить на деревьях?» Лось толкнул Безона локтем так, что тот чуть не подавился печеньем. Сам ты Рангутан. Егор ткнул его локтем в бок и тот чуть не слетел со стула. Тебе жить что ли неохота? Хоть на дереве, хоть на веревке на скале висеть, какая разница. Любые варианты хороши, лишь бы кормом не стать. Я лично смерти не боюсь. Никто здесь меня в этом не упрекнет. Но стать котлетой на обед – это не по мне. Ладно, не кипятись ты. Леха внезапно посерьёзнел, хлопнул друга по плечу. Нет, не сильно. А так, по-дружески. Пока мы живы, будем крутиться. А на деревьях и на скалах придумаем что-нибудь. Итак, шеф, какие планы на сегодня? Ты ко мне? Кашнин скинул брови. А кому же? Может, сегодня заняться поисками группы высоких толстых деревьев? Можно соорудить платформу для проживания. — Неплохая мысль. Я одобрительно кивнул. Тогда сегодня ищем деревья. — Володь, повернулся ко мне Кашнин. Обрати внимание на ручьи. Если питьевая вода будет рядом, будет намного легче, чтобы не таскать ее за несколько километров. — Логично, будем искать. Итак, братва, задание на сегодня получено. Экипируемся и на выход. Когда мы спускались по трапу, солнце уже оторвалось от горизонта. Свежесть воздуха и утреннюю прохладу в скафандре оценить невозможно, поэтому не поделюсь такой информацией. А вот звуки из леса слышны хорошо благодаря внешним микрофонам. Свисты и гуканье из крон деревьев говорили о том, что местная дневная фауна проснулась. Чтобы в наше отсутствие никто не пришел в гости, мы убрали трап и закрыли шлюз. — Пойдем по пляжу между лесом и морем. Так можно будет увидеть угрозы заранее. Я гляделся по сторонам. — Пойдем на запад. И солнце в лицо не светит, и врага хорошо видно. — Бизон, ты прикрываешь слева и смотришь в лес. — Лось, ты справа и смотри на море. — Погнали. Я двинулся первым. Бойцы заняли позиции по бокам и на шаг сзади, чтобы мне обзор не закрывать. На середине широкой песчаной полосы повернули на запад. Море было спокойным. Небольшие волны мерно накатывались на берег и также сползали обратно. Какие-то мелкие существа семенили по линии прибоя и собирали корм, закидывая себе в рот. Иногда они вереща делили лакомый кусок между собой. На месте вчерашнего разгрома пауков только фиолетовые полосы и пятна на песке ни тел, ни оторванных конечностей. Последние мелкие кусочки растаскивало все та же живность, которая искала пропитание на линии прибоя. Мощь и беспощадность местной фауны никак не укладывалась в голове с красотой природы. Если бы не все эти разномастные монстры, лазурный берег — не иначе. Любоваться пейзажем было особо некогда, Здесь везде нужна повышенная бдительность и боеготовность. Вообще, все это дико было. На других планетах и в космосе мы дрались с другими разумными цивилизациями, а здесь просто с местной фауной. И второе оказалось гораздо сложнее, чем первое. Мы шли по отливающему серебром и искрящемуся в солнечных лучах песку дальше и дальше. Не исключительно, что навстречу своей смерти. Нет, умирать никто не собирался. Хренушки, мы же цари природы, хоть и не этой. Шатал остался далеко позади, солнце поднялось в зенит. Ни единого ручья мы так и не встретили. Уже появилась мысль о возврате на базу, как впереди я заметил россыпь камней. Лес в этом месте максимально приблизился к морю, и их разделяла полоса песка чуть больше десятка шагов. Деревья здесь были выше, а подлесок гуще. Напротив россыпи под сенью деревьев из земли торчала скала метров 20 высотой с отвесными стенами. Вершина, насколько я мог видеть, была плоской и размером с половину волейбольной площадки. Все это было в густой тени мощных крон. Стволы, стоявших рядом и чуть дальше деревьев, были толщиной больше метра и прямые, как колонны на входе в театр. На высоте вдвое большей, чем вершина скалы, Стволы делились на несколько мощных ветвей, те метров через семь опять на несколько. Непривычно, что ветви расходились из одной точки пучками, а ствол здесь как будто заканчивался. Подойдя ближе к каменной россыпи, мы увидели небольшую речушку, которая еще на выходе из леса делилась на несколько говорливых ручьев. Можно подумать, что реке не больше пяти метров шириной обязательно дельта нужна. Я подошел к каменистому берегу, и смотрел на резвящееся на солнце струи воды. Приятное журчание в наушниках напомнило об одной проблеме, но это отдельная история. «Вован!» — окликнул меня, продолжавший смотреть в лес и гор. «Местечко-то как по заказу!» Может, Кашнин видел его во время посадки краем глаза, а сейчас всплыло в памяти. «У меня тоже такое впечатление», — ответил я, разглядывая высокие деревья вокруг скалы. Под лесок густой высекать не надо. Ты сейчас предлагаешь? спросил подошедший лось. Сейчас? спросил я сам себя и поднял голову к солнцу. Оно чуть перевалило за полдень. Можно и сейчас начать, только недолго. Нам еще обратно за светло надо успеть. Я вот думаю расчистить место вокруг скалы. На первое время можно на ней будет разместиться, а потом уже дом на деревьях ваять. Я над тобой хренею, волк! Возмутился Егор. «Ты здесь как будто на всю жизнь собрался оставаться. Может, одной скалы нам и хватит?» «Нам здесь куковать не меньше двух месяцев. Я оборвал его речь. И не забывай, нас пятнадцать человек, среди которых три женщины. Значит, построим большой вигвам на скале, а для них душ и туалет отдельно с сварганим. Или ты думаешь, сауна с джакузи обязательно?» «Не ерничай», — отмахнулся я от него. «Надоело лясы точить? Пошли подлесок сносить. Ты лучше просканируй кусты визером шешни. Нет ли тут этих долбанных квакозавров?» «Жабозавров!» — поправил меня Бизон с интонациями обиженного ребенка. «Какая нахрен разница? Сканируй!» Егор установил пушку в боевую позицию и стал осматриваться. «Метров на сто никого нет», — атрапортовал он. «Только мелкая живность, не больше собаки. Можем начинать». «Давай-ка ты продолжай сканировать все вокруг, а мы с Лехой шашками помашем. Все равно надо кого-то часовым ставить, а от тебя сейчас пользы больше». «Да, капитан, есть капитан». Бизон вытянулся, как бамбук, и приложил перчатку к шлему в воинском приветствии. «Не ерничай», — снова повторил я, и мы подошли к кустам. Ветки подлеска оказались толстоватыми в два пальца толщиной и больше. Я махнул мечом, и сразу три упали к моим ногам. Рубились они довольно легко. То ли древесина не особо прочная, то ли клинки у нас были лучше, чем я думал. Мы с Лехой бухнулись на колени и старались рубить как можно ближе к земле, чтобы получился нормальный проход. Дорогу до скалы метров пять шириной мы проложили за полчаса. Спотеть не давала только совершенная система терморегуляции скафандра. Я поднялся на ноги и посмотрел назад. Неплохо поработали на первый раз. Теперь времени совсем в обрез, чтобы добраться назад к шаттлу. «Уходим, ребята!» — сказал я. «Завтра берем с собой добровольцев и займемся проблемой по-взрослому». «Ты прав, пора валить!» — откликнулся Егор и еще раз просканировал окружающий нас со всех сторон лес. «Как-то тут подозрительно спокойно!» Сколько мы здесь находимся, а ни одной твари так и не нашлось, которая хочет нами полакомиться. Ну тебя сплюнь, Прямо в стекло сплюнь. Махнул на него рукой Леха. Накаркаешь еще. Чего я накаркаю? Возмутился тот. Смотри, как хорошо вокруг. Тихо, зелено, цветочки растут. Кстати, цветочки тут какие-то странные, правильными кругами растут. Еще и заметил, когда мимо прохожу. «Они все ко мне поворачиваются. Вот чудо! Смотрите!» Неподалеку оказался такой круг из алых ромашек. Диаметр круга метра три где-то. Когда Бизон прошел мимо них, они все чуть-чуть наклонились в его сторону и провожали. Пока он не отдалился, потом опять выпрямились. «Мне очень не понравилась эта странная растительность, но я не давал себе отчета, чем именно». Тем временем Бизон подошел к кругу поближе. Цветы склонились к нему, как в почтительном поклоне. А мне показалось, что они его рассматривают. Когда Егор решил пнуть ближайший цветок сапогом, из центра круга выстрелило щупальце.